На главной улице Саутгемптона есть несколько великолепных портновских мастерских, где в прекрасных зеркальных витринах висят всевозможные роскошные жилеты — шёлковые и бархатные, золотые и пунцовые — и выставлены модные картинки, на которых изумительные джентльмены с моноклями ведут за руку кудрявых маленьких мальчиков с непомерно большими глазами и подмигивают дамам в амазонках, скачущих на конях мимо статуи Ахиллеса у Эпслихауса. Хотя Джосс и запасы несколькими роскошными жилетами, лучшими, какие можно было найти в Калькутте, однако он решил, что для столицы этого мало — и поэтому выбрал себе ещё два — малиновый атласный, вышитый золотыми бабочками, и чёрно-красный из бархатного тартана с белыми полосками и отложным воротником. Прибавив к ним ещё и пышный атласный синий галстук с золотой булавкой, изображавший барьер о пяти перекладинах, через который прыгал всадник из розовой эмали, джос счёл, что теперь он может совершить свой въезд в Лондон с известным достоинством.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 Он устраивал самые лучшие холостые обеды и обладал самым роскошным серебром во всём городе. Чтобы сшить жилеты для человека такого роста и сложения, понадобится целый день, и часть этого времени джосу употребил на наём слуги для обслуживания как себя, так и своего туземца —